Глава 8. Путеводитель автостопом по галактике книга в высшей степени замечательная. За многие годы содержание статей неоднократно менялось. Статьи для путеводителя сочиняло бесчисленное множество исследователей и путешественников. Вот как начинается введение книги. Космос велик, страшно велик. Вы просто не поверите, насколько умопомрачительно он велик. К примеру, вы сетуете, как далеко от вас аптека, но по сравнению с космосом это сущая чепуха. и так далее и тому подобное. Когда водная часть заканчивается, путеводитель сообщает действительно важные и жизненно необходимые вам сведения. Ну, скажем, такие. Жители сказочно красивой планеты Бет-Саламин настолько обеспокоены эрозией окружающей среды, вызванной забавами 10 миллиардов ежегодно приезжающих туристов, что определенная с точностью до грамма разница между общим весом съеденной вами на планете и общим весом ваших экскрементов хирургическим путем удаляется из вашей физической массы, то бишь из вашего собственного тела. Поэтому сходив в туалет, не забудьте взять квитанцию. Честно говоря, перед чудовищной необъятностью космоса пасовали еще и более великие умы, чем авторы водной части путеводителя. Для описания межзвёздных пучин можно придумывать самые красочные сравнения. Однако факт остается фактом. Подобные расстояния просто не укладываются в человеческом воображении. Даже свету который распространяется настолько быстро, что многие цивилизации тысячи лет не могут понять, распространяется ли он вообще. Так вот, даже свету требуется некоторое время для путешествия в космосе. Так он тратит 8 минут, чтобы добраться от звезды, которую называли солнцем, до места, где когда-то находилась земля, и еще 4 года до ближайшего звездного соседа Альфы Проксимы. А чтобы достичь противоположного конца галактики Домограна, к примеру, требуется намного больше тысяч лет. Рекордное время преодоления такой дистанции для путешествующих автостопом 5 лет. Вот только вам вряд ли удастся что-нибудь толком посмотреть по дороге. Набрав полную грудь воздуха, говорится в путеводителе: "Вы можете продержаться в вакууме около 30 секунд". Однако далее там сказано: "Вероятность того, что в умопомрачительных просторах космоса вас подберет в течение 30 секунд проходящий мимо корабль, равняется одному к двум в степени 267709". По удивительному совпадению, таков номер телефона некой квартиры в Валлингтоне, где Артур однажды познакомился на вечеринке с очаровательной девушкой, но дальше знакомство дело не зашло. ее увел какой-то наглец. Хотя планета Земля, квартира в Валлингтоне и тот телефонный аппарат канули в небытие, все же приятно заметить. Все это в какой-то степени связано с фактом, что через 29 секунд Форд и Артур были спасены